Глава 21. День 7. На улице стоял мороз. Минус 30, не меньше. Белоснежная покрывало снега, толстым слоем заботливо укрывала город, словно боясь обделить хотя бы крошечную его часть. Снег был везде. Золотом переливался под светом фонарей на припорошенных дорогах. Морозной коркой застыл на лавочках, будто непривередливый попутчик путешествовал по улицам, расположившись на крышах транспортных средств и с объятиями встречал жителей на каждом клочке свободного пространства. Снежные хлопья застыли на новогодних украшениях, тут и там развешенных по городу в честь одного из главных зимних праздников. Эвелина неотрывно смотрела на оленя, сделанного из ярких желтых лампочек. Он стоял между двух елок в плохо освещенном сквере, словно одинокий заплутавший Бэмби, пока его семья, состоящая лишь из двух оленят, пряталась в тени. Похоже, на освещение бедных деток не хватило денег или электрического кабеля. «Отсюда их плохо видно», — насупившись, проговорил Лука. «Вот надо же было выбрать такой неудобный ресторан». «Неудобный», — усмехнулась Эвелина. «Ты так решил исключительно потому, что не можешь, сидя на лавочке, наблюдать за посетителями?» Лука взглянул на девушку, подозрительно прищурившись. Черный шарф Эвелины вновь был повязан на его голове, согласно тенденциям бабушкиной сельской моды. Девушка не могла спокойно смотреть на неприкрытые красные уши и тонкое пальто. Минус 30 градусов — не шутки. При такой температуре действительно можно отморозить уши. Эвелина не хотела столь печальной участи для парня и поделилась с Лукой шарфом. Хотя едва ли тот мог помочь как-то спастись от пронизывающего ледяного ветра, но это лучше, чем ничего. Да, деловито бросил парень и, раздвинув ветви туи, вновь взглянул на ресторан. Заведение находилось прямо через дорогу от сквера, где ребята расположились на лавочке и пытались через ветви вести наблюдение за родителями. Однако из-за расстояния между лавочкой и крайним столиком подростки различали лишь силуэты Теона и Максима. Как именно проходило свидание, Лука и Эвелина не могли понять. «Все», — буркнул парень и принялся доставать что-то из портфеля. «Мне уже надоело». Парой резких спешных движений он достал из искомое и с довольным видом повертел предмет перед Эвелиной. «Нет», — испуганно протянула она, — «Лука, не может быть?» «Может». «Нет, это уже слишком даже для тебя». «Разве?» — хмыкнул парень, устраиваясь на лавочке поудобней, чтобы комфортно наблюдать за родителями. Эвелину переполняли эмоции. Девушка всплеснула руками, поражаясь тому факту, что Лука нашел способ, как удивить ее снова хотя она была убеждена в своей готовности к абсолютно любому фокусу этого человека. «Ты притащил чертов в бинокль, чтобы шпионить за нашими родителями, сидя на лавочке в сквере!» — возмутилась она. «Так делают только настоящие извращуги!» Лука с озорным огоньком в глазах флегматично пожал плечами. Новенький черный бинокль поблескивал в его руках. «Вероятность того, что родители сядут за этот столик, составляла 12%, — пояснил парень. «Как видишь, не зря подготовился». Подмигнув Эвелине, он раздвинул ветви туи и через бинокль взглянул на столик, за которым сидели Тиона и Максим. Теперь родители были видны как на ладони. «Ну что?» — тихо поинтересовалась Эвелина, выглядывая из-за куста. Ей не было ничего видно, в отличие от Луки. Тиона и Максим действительно поладили. В личностном плане они были почти как близнецы. Множество общих интересов, одинаковые взгляды на мир, аналогичные переживания и драматичная судьба родителя-одиночки. Благодаря таким начальным условиям попросту невозможно не подружиться. Имея столько схожего, они были четко уверены в том, что прекрасно поймут друг друга. Знали о тяжести предательства близкого человека и о времени воспитания ребенка в одиночку. Знали и о страхе вновь наступить на грабли несчастной любви. Все это стало фундаментом в отношениях, завязавшихся между ними. А необычайная легкость общения и атмосфера доверия лишь подталкивала их друг к другу. Лука понимал, что Теоне и Максиму нравилось проводить время вдвоем. Они широко улыбались, рассказывали какие-то истории и смеялись, словно настоящая, уже сформированная сладкая парочка. «Я вижу свою путевку в жизнь без повышенного родительского контроля», развеселился парень. «Они воркуют, как голубки». Эвелина облегченно выдохнула. На душе стало легче от мысли, что личная жизнь матери наконец-то наладилась, и Тиона могла познать счастье. Как думаешь, они влюблены? поинтересовалась девушка, продолжая смотреть на силуэты Максима и Тионы. Даже не представляю, ответил Лука. Исходя из всех сериалов, фильмов и книг, с которыми я ознакомился ради нашего плана, я выделил маркер влюбленных людей, включая и тех, кто еще не осознал свои чувства. Обычно парочки часто смотрят друг на друга, остро реагируют на прикосновения, сильно волнуются, стремятся как можно дольше находиться рядом, постоянно ищут встреч, забывают о личном пространстве и проявляют заботу. За нашими родителями я пока не замечаю чего-то такого, но думаю, это дело времени. Сердце в груди Эвелины заколотилось от услышанного описания влюбленных. Многое из перечисленного в точности описывало то, что она ощущала, находясь рядом с Лукой. Волнение острая реакция на прикосновение, взгляды, забота — Все это были ее чувства и действия, которым она не придавала значения и отталкивала как можно дальше от себя. Неужели они все же что-то обозначали? О чем то говорили? Взглянув на черный шарф, повязанный вокруг головы и шеи Луки, Эвелина отрицательно покачала головой. Нет, она заботилась о парне вовсе не из-за каких-то вспыхнувших чувств. Ей просто надоело наблюдать, как он трясся от холода, не более. «Значит, план еще не завершен?» — спросила девушка и опять взглянула на Тиону и Максима. «Нет, конечно», — уверенно выпалил Лука, не отрываясь от бинокля. «Сейчас, скажем так, переломный и самый важный момент. Мы смогли увлечь их друг другом, но теперь нужно, чтобы отношения развивались. Если мы все бросим, то без нашей помощи, с вероятностью в 60%, они просто начнут встречаться раз в месяц, и ни о какой романтике можно вообще не мечтать. Чтобы этого избежать, нам надо наращивать темпы, быть еще внимательней к ходу событий». Эвелина согласно кивнула и накинула на голову капюшон черной дутой куртки. Ледяные порывы ветра пронизывали до костей. Поскольку еще утром Лука предупредил, что слежка предполагала наблюдение из-за кустов, ребята предусмотрительно оделись в черное, чтобы слиться с тенями и не выделяться. Жаль, что Лука не подумал заранее о подходящей одежде. Эвелина неодобрительно цокнула языком при виде подрагивающих от холода рук парня. Он трясся, как осиновый лист, но продолжал гордо притворяться, что его греет горячая кровь. «У тебя уже есть план, что мы будем делать?» — уточнила девушка. «Разумеется. Мы все обставим так, что... молодые люди!» Неожиданно грозно раздалось позади. «А вы чем тут занимаетесь?» Лука и Эвелина обернулись. Неподалеку стояли двое высоких крепких полицейских — Они внимательно изучили ребят, посмотрели на бинокль в руках Луки и черный портфель, при виде которого сразу же многозначительно переглянулись. Эвелина никогда не отличалась умением быстро сопоставлять факты, но суровые лица полицейских моментально привели ее к догадке, что дела чрезвычайно плохи. Судя по тому, как резко Лука выпрямился и ровно сел на лавочке, парень тоже кое-что сообразил. «Сидим», — хладнокровно ответил Лука. Он выглядел спокойно и расслабленно, будто вел светскую беседу об изменившейся погоде. Но то был лишь напускной спектакль. Парень был напуган. Эвелина видела это потому, как он нервозно скрёб ногтем по биноклю и изредка дергал ногой. «А бинокль зачем?» — хрипло пробасил один из полицейских. «За белками наблюдаем». «Ночью?» «Да», — важно подтвердил Лука. Мы наблюдаем за особенностью жизни городских белок, где спят, что едят, как передвигаются и так далее. Кстати говоря, это часть школьного проекта по биологии». Полицейские не поверили Луке. Их взгляды то и дело скользили от лиц ребят к большому черному портфелю между ними. «Что в сумке?» Лука резво положил руку на портфель, словно защищая от чужих глаз. Полицейские молчали, но, как показалось эвелине перешли в полную готовность к грубому задержанию. Пульс девушки грохотал в ушах от страха и четкого предчувствия, что совсем скоро ей придется бежать. Эвелина потихоньку придвинулась к краю лавочки, украдкой потрогала лямку портфеля и напружинила ноги, намереваясь в любой момент помчаться по скверу. Краем глаза Лука заметил едва уловимые передвижения Эвелины и последовал примеру девушки, собираясь спасаться бегством. «Учебники и тетради для наблюдений. Покажите, зачем?» От администратора ресторана, напротив, поступила информация, что двое подозрительных людей с портфелем следят за посетителями, тем самым пугая их. Также он считает, что вы задумали что-то нехорошее, — твердо проговорил один из полицейских. «Покажите, пожалуйста, содержимое сумки». Лукав цепился в портфель и повернулся к Авелине. Девушке не требовались слова, чтобы отчетливо прочитать во взгляде Луки один единственный важный посыл. «Бежим!» Подростки, крепко схватившись за руки, побежали вперед. Натренированные полицейские мгновенно кинулись в погоню. «Стоять!» — кричали они. Но ребята не собирались останавливаться. Они бежали так быстро, как только позволяли их ноги и горящие легкие. В какой-то момент Лука и Эвелина услышали позади грохот. Полицейский поскользнулся на корке льда и, вцепившись в напарника, увлек его за собой. Ребята хохоча продолжили нестись до самой середины сквера, где перебежали на другую сторону улицы и скрылись во дворах. Полицейские не смогли их догнать. Эвелина и Лука поняли, что за ними не ведется погоня, и расположились на первой же скамейке перед каким-то подъездом. Девушка измученно откинулась на спинку заледеневшей скамьи и взглянула на Луку. В его глубоких голубых глазах искрили азартство и неподдельный кураж. Бледные прежде щеки раскраснелись, пылая на фоне черного шарфа, все еще крепко повязанного на голове. Лука и Эвелина сидели совсем рядом. Всего 20 сантиметров, и злосчастный черный портфель разделяли подростков, не позволяя ощутить чужое плечо и запах уже знакомого парфюма. Однако сейчас, глядя друг другу в глаза, они чувствовали большую близость, чем если бы держались за руки. И удивительное новое чувство нравилось им, оно просто окрыляло. Эвелина рассмеялась от нелепого вида Луки и ситуации, в которой они оказались. «Что у тебя в портфеле?» — спросила она, пытаясь отдышаться. Клубы пара вырывались изо рта девушки, смешиваясь с дыханием Луки. Он нежно улыбнулся при виде завесы из их общего дыхания и открыл портфель. Внутри лежали лишь бутылка воды, портативное зарядное устройство, два шоколадных батончика и наушники. Эвелина прыснула при виде совершенно обычного комплекта вещей, из-за которого им, как настоящим преступникам, пришлось улепетывать от полицейских. «Мы что, пробежали километр из-за этого?» — выдавила девушка и ткнула пальцем в содержимое портфеля. «Поверить не могу!» Парень усмехнулся, радуясь своей шалости и продолжая пристально наблюдать за Эвелиной, на лице которой отражалась палитра самых разных эмоций. Ее улыбка выглядела чарующе красиво, а смех звучал так мило и мелодично, что его хотелось слушать как можно дольше. «Почему ты не открыл его, когда попросили полицейские?» — допытывала Севелина. «Я не хотел, чтобы они рылись в моем портфеле». «Боже, Лука, ты удивительный человек!» Неожиданный комплимент девушки показался Луке приятным. Он широко улыбнулся в ответ, чувствуя, как в груди разливалось тепло. Несмотря на жгучий холод на лице, оно приятно грело душу, как мягкое пуховое одеяло. Это чувство было новым для парня, необычным и пугающим. Но оно так нравилось Луке, что он захотел застрять в моменте. Прямо здесь, рядом с улыбающейся Эвелиной, ее звонким смехом и сияющими глазами. Лука старался не думать над тем, почему его голову посетили эти мысли. Он предпочел отбросить их на потом, и погрузиться с головой в незабываемые минуты, наполненные впечатлениями и долгими разговорами.